Глава восьмая. О приеме, оказанном Жильбласу гренадскими комедиантами, и о встрече его в артистической со старым знакомым. Не успела Лаура кончить свое повествование, как ее соседка, старая комедиантка, зашла за ней, чтобы отправиться вместе в театр. Эта почтенная героиня подмостков могла бы отлично сыграть богиню Котитто. Моя сестра не приминула представить своего брата этой допотопной особе после чего с обеих сторон последовали превеликие учтивости. Я оставил их вдвоем, сказав вдове эконома, что увижу с ней в театре, как только справлюсь с переноской своих пожитков к маркизу до Мариальва, жилище коева она мне указала. Зайдя сперва в нанятую мною комнату, Я рассчитался с хозяйкой, а затем отправился с человеком, несшим мой чемодан, в гостиницу, где жил мой новый патрон. У крыльца попался мне его управитель, который спросил меня, не брат ли я госпожи Эстреллии, на что получил утвердительный ответ. «Добро пожаловать, сеньор Кавальеру», — сказал он. «Маркиз Демриальва, у которого я имею честь состоять в управителях, велел мне оказать вам любезный прием. Для вас отвели комнату, и с вашего разрешения я провожу вас туда, чтобы показать дорогу. Он повел меня на верхний этаж в крошечную клетушку, где еле помещались довольно узкая постель, шкаф и два стула. Это и были мои апартаменты. «Вам будет здесь не очень просторно», — заявил мой провожатый но зато я обещаю предоставить вам в Лиссабоне роскошное помещение. Заперев чемодан в шкаф, я сунул ключ в карман и спросил, в котором часу ужинают. Он ответил мне, что португальский сеньор не столуется в гостинице и что каждый слуга получает ежемесячно известную сумму на харчи. Я задал еще несколько вопросов и убедился, что люди маркиза были пресчастливые бездельники. После этой короткой беседы я покинул управителя и отправился к Лауре, размышляя не без удовольствия о том, что сулило мне мое новое место. Лишь только я подошел к театру и назвался братом Эстрелии, как передо мной распахнулись все двери. Стоило посмотреть, как распинались привратники, чтобы очистить мне дорогу. Точно я был одним из могущественнейших сеньоров в Гренаде. Все капельдинеры, все сборщики входных и выходных ярлыков, встречавшиеся на моем пути, сгибались передо мной в три погибели. Но особенно хотелось бы мне рассказать читателю про почетный прием, который, как это не смешно, оказали мне в артистической, где я застал всю группу одетой и уже готовой к выступлению. Узнав от Лауры, кто я такой, комедианты и комедиантки так и облепили меня. Мужчины сжимали меня в объятиях, а женщины, прикладываясь к моему лицу накрашенными щеками, покрывали его красными и белыми пятнами. Все спешили приветствовать меня, а потому говорили разом. Я не успевал им отвечать, но меня выручила моя сестрица, опытный язычок который помог мне исполнить свой долг перед каждым. Я, впрочем, не отделался одними объятиями актеров и актерок. Мне пришлось выдержать еще учтивости декоратора, скрипачей, суфлера, щекателя и подщекателя свеч, Наконец, всех театральных служителей, которые, проведав о моем посещении, сбежали, чтобы поглядеть на меня. Можно было подумать, что все эти люди были подкидышами, никогда не видавшими ни одного брата. Между тем спектакль начался. Тогда дворяне, находившиеся в артистической, отправились смотреть пьесу, а я, как свой человек, продолжал калякать с актерами, не занятыми на сцене. Среди них был один, которого величали Мелькиором. Имя это поразило меня. Я внимательно поглядел на его носителя, и мне показалось, что я уже где-то видел этого актера. Наконец я вспомнил и узнал в нем Мелькиора Сапату, того нищего, странствующего комедианта, который, как я уже передавал в первом томе моего жизнеописания, макал хлебные корки в источник. Я тотчас же отвел его в сторону и сказал ему, — Если не ошибаюсь, вы тот самый сеньор Сапато, с которым я имел честь однажды завтрагать на берегу прозрачного ручья между Вальядолидом и Сыговией меня сопровождал тогда один цирюльник у нас были с собой кое какие припасы которые мы присоединили к вашим соорудив таким образом маленький завтрак сопровождавшийся многими приятными беседами сапата призадумался на несколько мгновения затем отвечал вы рассказываете про обстоятельства которые мне не труднодно восстановить в памяти я возвращался тогда в Самору после своего дебюта в Мадриде. Помню даже, что дела мои были неважны. — И я это помню, — возразил я, — тем более, что ваш Камзол был подбит театральными афишами. Я не забыл также, что вы жаловались тогда на чрезмерную добродетель вашей жены. — О, теперь я уже не жалуюсь! — поспешно воскликнул Сапата. Слава Богу, моя дрожайшая половина совершенно исправилась, так что мой камзол подбит гораздо пристойнее. Я было собрался поздравить его с вразумлением супруги, но тут он был вынужден покинуть меня, чтобы выступить на сцене. по любопытству взглянуть на его жену, я подошел к одному комедианту и попросил его показать ее мне. Он исполнил мою просьбу, сказав, Вот она. Это Нарсисса, самая хорошенькая из наших дам после вашей сестрицы. Я решил, что она должна быть той самой актрисой, которую облюбовал маркиз Де Мариальва до встречи с Эстреллией, и моя догадка оказалась правильной. По окончании представления я проводил Лауру домой и застал там несколько поваров, готовивших парадный ужин. «Ты можешь здесь поужинать?» — сказала она. «И не подумаю, — отвечал я, — маркиз вероятно, захочет остаться с вами наедине». «Вовсе нет», — возразила Лаура. «Он придет с двумя друзьями, и одним из наших комедиантов. От тебя зависит быть шестым». «А тебе известно?» что артисток секретари пользуются привилегией кушать вместе со своими господами. Это так, — заметил я. Но не рано ли мне становиться на одну ногу с любимыми секретарями? Я должен сперва исполнить какое-нибудь интимное поручение, чтобы заслужить такое почетное право. Сказав это, я вышел от Лауры и направился в свой трактир, где рассчитывал столоваться ежедневно, так как мой господин не кормил дома своих слуг.